Может, сыграем? предложил мне Иш. И мы, два великовозрастных переростка, нашли интернет-клуб, до утра бились в любимую игрушку и пили водку. На рассвете в моей голове возникло искомое слово. Одно слово, но оно определило всю нашу последующую жизнь. Бессмертие. Да, бессмертие. Минуты реальности в игре растягивались на месяцы. Ишь, это понравилось. Оставалось только создать такую игровую карту, в которой мы могли бы чувствовать себя комфортно и найти способ, как без риска для жизни и здравого рассудка спать годами. Для реализации первого мы выписали скучающего корена, для воплощения второго Мора. Мы не стали их посвящать в нюансы нашего стремительного обогащения. По легенде Иша взяла под квартиру крупный кредит. Впрочем, наших друзей это особо не интересовало, они были шокированы возможностями игровой реальности. Они попробовали сами и с удовольствием присоединились к нам. Мор провёл ряд экспериментов с продолжительностью сна, и мы столкнулись с новым парадоксом. Игрок, находящийся в гейм-сне, впал в специфическую форму анабиоза, то есть практически не нуждался ни в кислороде, ни в питании. Мор не мог в это поверить. Первый набросал для его опыта простую карту без монстров со средней статистической флорой и фауной. Мор нанял где-то в Азии полуграмотного пастуха, ввёл его в гейм-сон на 5 месяцев. После пробуждения Пастух был уверен, что просто долго спал. У него не атрофировались органы, он не повредился в уме, он вообще никак не изменился. Никак. А ведь Пастух прожил несколько тысяч лет. Пока Морбился над физиологической стороной нашего проекта, Магнификус поселился в усадьбе на экваторе. заказал себе десяток грозовиков с самым последним электронным оборудованием и переманил из своего бюро нескольких художников, работающих с компьютерной графикой. Он создавал новую, невероятную по размерам и количеству объектов игровую карту. Мал того, он заказывал для будущей карты программное обеспечение у трёх ведущих в этой области компаний мира. На поддержание рабочего настроения у сотрудников и на аппаратуру уходили громадные деньги. Через год над нашим проектом у него трудилось 10 человек. Купомянт и усадьбу пришлось достраивать целый городок. Правда, все сотрудники были уверены, что работают над созданием какой-то высокобюджетной компьютерной игрушки. Хотя это было правда в определённом смысле. В десятках тысяч километров от него Морс строил модифицированные камеры для геймсинга. Ише купил остров в одном из самых диких уголков Тихого океана. А, да вы же там были. Цитадель. Я тоже приложил к этому руку. Короче говоря, занятия нашлось для всех. По мере продвижения к цели с фантастической скоростью росли расходы, и мы с Иши то и дело возвращались на старую московскую квартиру и делали вылазки на нашу первую золотоносную карту на московскую, потому что не хотели, чтобы наши друзья знали, откуда у нас такие огромные деньги. Правда, позже уже здесь первый признался, что давно это понял. Но так или иначе. По нашим планам, по завершении всех работ мы намеревались в четвертом уйти на свою карту и запрограммировать автоматическое отключение питания через полгода.